За воротами храма оказался длинный коридор, не уступающий тому тоннелю, что был в заброшенной гномьей шахте. Самое смешное, этот ничем не отличался от того, что вел к логову адепта хаоса. Такое впечатление, будто он выбит в скале, а не построен. Даже на стенах, словно отполированных временем, факелы горят. Как только такого эффекта добились. Ну, раз команда куда-то по этому самому коридору прошла, Ловушек по дороге быть не должно. А коль так, побежали. Мне надо их побыстрее догнать, а потом уже подумаем, что делать дальше. Коридор вилял так, словно неизвестный строитель перед тем, как создать этот храм, выпил не одну бутылку вина, а то и чего-нибудь покрепче. За одним из поворотов, то эре, когда же закончится этот коридор, как его только в храме уместили, кольцами завернули, наподобие улитки, внезапно раздались знакомые такие голоса точно наши так притормозить меч на изготовку и медленно типа ездить так прогуливаюсь идти вперед а то мало ли кто по этим загоголим бродить может изменивший облик элия медленно шла рядом амат один вопрос так это у нас шамид что постыл немного темная магия она способна вызвать любовь опа Ну, и вопросики он задает. Видимо, припекло оборотня. И сразу тишина упала. Словно вся команда замерла и насторожилась, ожидая, что же скажет колеречка. Спросил бы оборотень у меня, честно бы ответил, что нет. А так, что колеречка скажет правду. Или... Слышно, как зеленоволосая закашлялась, явно не ожидая подобного вопросика, а потом сбивчиво начала. Ну, Шамит, выслушай меня, пожалуйста, только поверь, хорошо? Магия, темная ли, светлая, она... Можно создать любовный напиток, прочитать заклятие, задурить голову, в конце концов. Но то, что будет вызвано, это не любовь. Это будет просто, я не знаю, как сказать, притяжение тел, желание, что угодно, но не любовь. Чувство, когда ты любишь кого-то, когда готов отдать свою жизнь за счастье другого, оно дается богами. А от нас лишь зависит, будет ли оно пронесено через года или сгинет, подобно искре, вылетевшей из костра. Так, красиво получилось. Ну вот, теперь можно и шаг ускорить. Догнать команду, поравняться с мирно вышагивающим в сладко улыбнуться передернувшемуся Шамиту и, наконец, приблизиться к еще одним дверям, закрытым причем. Малыш! Я тебе говорил, что мне это все не нравится. Лучше убери пока меч. Там вроде какой-то Влариэль быть должен. Еще решит, что ты нападешь. Алзаур тебе сам придет, только позови. Хм, Алзаур? То есть он не отождествляет себя с клинком, уклончивая хмыканье? Ну, не всегда. Палаш рассился в воздухе, а дверь, силой двинутая неугомонным шамитом, заскрипела открываясь. И вся компания, добровольно пришедшая в затерянный храм, сделала шаг внутрь. Ну и я с Элией в том числе. Внутреннее помещение оказалось огромным. Высокая колоннада придерживала крестово-купольный потолок. Стены расцвечивали некогда красивые, сейчас наполовину сросшиеся фрески Пол кое-где прикрывали остатки нардонской плитки. Справа в глубине виднелся огромный алтарь, покрытой серой пылью, а в центре стояло мягкое кресло, в котором сейчас, закинув ногу на ногу, удобно расположился какой-то эльф. Давайте угадаю. Валериэль. Молодец! Возьми с полки артефакт, сотрясни его пыль и положи назад. Наконец-то! Голос эльфа, мягкий, певучий, гулким эхом разнесся под куполом храма. Ну, что вы стали в дверях? Он сделал широкий приглашающий жест. «Проходите, размещайтесь. Столь я вправду предложить не могу, но...» Команда неуверенно, переглядываясь, осторожно сместилась от входа куда-то влево. Даже у Шамита весь запал исчез. Судя по опасливым взглядам, бросаемым в разные стороны, все шло совершенно не так, как предполагалось. «Ну-ну, а я лучше тут, у входа постою». или же...» придерживавшаяся точки зрения светлых, юркнула за спину клирички. Ее право, ее выбор. «Так где сердце дракона?» тот же перешел к явно животрепещущему вопросу эльф. Шамид поспешно спрятал руку с артефактом за спину, словно карамельку от старшего братца. Ой, а у него еще, оказывается, не все мозги усохли. Да и я был несправедлив. Она бросила на меня короткий взгляд, и я увидел, как по ее щеке побежала тонкая змейка-чешуек. Темная начала перевоплощаться. Клеричка зыркнула на нее, удивленно рассерженно, но промолчала. Вангар покосился на безмолвного оборотня. Как ни странно, не особо рвущегося отдавать артефакт эльфу. Но надо же, после тех воплей, что были перед храмом, не иначе как что-то крупное сдохло. Надеюсь, это был не пиня, а то Гил мне этого никогда не простит. А потом тихо начал. Прежде чем отдать тебе артефакт, мы хотели бы знать, для чего он тебе нужен. А что, в версию свержения темного властелина мы уже не верим?» И хитно уточнил Остроухие. Команда переглянулась и дружно грянула. «Нет!» «Ну что ж, почему бы и нет?» Не особенно расстраиваясь, протянул Влариэль и медленно встал на ноги а потом резко, словно отшвыривая что-то, взмахнул рукой. И в тот же миг на всех присутствующих в храме обрушился магический удар огромной силы. Меня и Элия буквально отшвырнула к стене. Острая боль пронзила позвоночник. А команда? Все, светлые подобно статуям, замерли, не в силах пошевелиться. Даже Айлиниэль потрясенно уставилась на эльфа, не способная двинуться. «Немедленно сними заклинание!» – прошепел авангар. «Так, значит, способность разговаривать он оставил, лишив их просто возможности шевелиться. А я?» Я бросил короткий взгляд на Элли, без чувств, лежащую у стены. «Я должен встать!» «Должен!» «Ух, как же больно!» «Малыш, не дергайся!» Он решил, что ты просто приблудившийся темный. «Так что полежи пока спокойно, а я чуть-чуть тебя подлечу». «Скоро полегчает. Мы этому остроухому покажем, где хвейты зимуют». «Зачем?» – невинно заломил бровь эльф. «Пообщаться можно и так, но прежде, подойдя к Шамиту, он вытащил из-за его спины артефакт, взвесил в руке и удовлетворенно улыбнулся. Под тем слоем ругательств, которым изненадушно покрыла эльфа вся светлая команда, можно было спокойно перезимовать, не особо мелкому той, но лет это к пять». Ой, что-то мне это все не нравится. Неужели этим артефактом действительно можно? А эльф вновь перевел взгляд на командира. Так на чем мы остановились? Ах да, зачем мне нужен артефакт? Понимаешь, в ангар. Остальных он как-то чересчур уж активно игнорировал. Этот артефакт, несмотря на то, что он темный, обладает массой полезных свойств. Одним из них является то, что он способен накапливать магическую энергию и после необходимых заклинаний передавать ее другим артефактам. В настоящий момент вот этому милому ключу. В руки эльфа блеснул всеми цветами радуги небольшой кристалл. Что он творит? Так вот, ключ, продолжал эльф, явно упиваясь моментом. Надо сказать, он весьма древний. Именно с его помощью 7 тысяч лет назад Из этого мира открыли дверь за грань. «Он, он что, хочет вызвать...» «Неужели ты хочешь вызвать царицу ночь?» озвучил кто-то из команды мой невысказанный вопрос. «Совершенно верно!» склонился в шитовском поклоне эльф. «Лээль, что ты творишь?» «Так, а вот это сто процентов Элэнель. Ты же светлый!» «О, кузина!» – расплылся в сладкой улыбке эльф, словно только что заметил бьющуюся в путах эльфийку. «А я и не знал, что ты путешествуешь с этой командой. Ты ведь пять лет назад направилась в Деренград, нет?» «Зачем тебе это?» – выдохнула эльфийка. «Зачем тебе второй раскол?» Лориэль расхохотался. «Кузина! Кто говорит о расколе?» Все, известное нам о царице ночи, не более, чем страшные сказки. Единственное, что можно взять на веру, это ее ненависть к тем, кто ее предал, к властелинам. А потом, управлять ею будет не сложнее, чем обыкновенным мархангом. Идиот! Управлять ею? Ее можно лишь убить. И то неизвестно, найдется ли кто-то, способный на такое. «Зачем тебе это?» – буквально простонала эльфийка. Надоело быть на вторых ролях. Равнодушно пожал плечами Влориэль. Сперва криста теперь вот мирит. Ладно, поговорили довольно. Кэллинд Ас Илнэль. И он, выкрикнув последнее слово заклятия, силой вогнал кристалл в открытую пасть дракончика на навершие жезла. Фигурка полыхнула золотым светом, и в тот же миг рядом с эльфом появился и медленно загружился раскрывающийся алый водоворот портала. Врата за грань. Отступление седьмое, подготовительное к бою. Сидевшая на ветке серкою черноперая сата изливала душу, распевая на весь лес от свалившимся на нее счастье. Неожиданно в глубине зарослей сухо треснула ветка, а затем на поляну выскользнул передовой отряд темной армии. Сата спотыкнулась на середине рулады и настороженно замолчала. Темных здесь видели крайне редко, да и не в таком количестве. Склонив увенчанную серым гребешком голову, птица недоуменно наблюдала, как огромную поляну, почти поле перед храмом заполняли войска. В них входили как люди, так и не люди Рассыпавшись по периметру, они стали сноровисто выстраиваться, явно собираясь двигаться дальше уже всей массой. Но не успели. Навстречу темным из леса выскользнули гибкие фигуры, вооруженные длинными луками. Их светло-серые кольчуги и острые уши явно наводили на мысли о вековичных деревьях. Практически одновременно с дороги и из леса появилось начальство. Могучий угольно-черный грон вынес на середину поляны всадника, драконьей доспехи которого придавали фигуре дополнительную массивность. За ним, на более стройном в легком животном, двигалась наездница, также облаченная в темные одежды, но совершенно не скрывавшая остроконечных ушей. «Ой!» – только и смог тихо выдохнуть Гилберт, задвигая Лерсу подальше за спину – А потом ему уже ничего не оставалось, кроме как, сжимая узкую ладонь девушки, следить за развитием событий. Навстречу темным из леса на белоснежном единороге выехал князь эльфов в светлой кольчуге, без шлема и в белоснежном плаще. Они замерли посреди поляны. «Ну, здравствуй, мерят! Как жизнь?» Темный властелин мог позволить себе быть вежливым. «Да ничего, Аргал! А как ты?» Под официальной вежливостью эльфийского князя проскальзывали нотки явной симпатии. «Да вот!» неопределенно взмахнул рукой темный. «Диран!» Понимающе вздернул брови эльф. Император только посмотрел на князя, и этого хватило. Темные, почти черные глаза властелина озарялись изнутри алыми искрами беспокойства, и обещанием больших неприятностей тому, кто обидит его сына. Неожиданно со стороны храма донесся высокий басовитый звук, больше всего напоминавший звучание порванной струны. А потом, настоявших у ворот, обрушились две волны. Первая порожденная открывающимся вратами в Межмирье, а вторая полным обращением властелина. диран Ряпнул аргал, соскальзывая с грона, трансформируясь на ходу и бросаясь к створкам. Гилберт мгновенно выпустил руку Лерсы и шепнув, следи, чтоб Пинька не пытался залезть в храм. Хотя кому и за кем надо было следить, Лерсе ли за Пинькой или наоборот, это еще тот вопрос. Не раздумывая, рванулся за отцом, набегу выхватывая меч. «Куда без доспеха?» ставший на пути принца Гойр, отбросил Гила назад, а потом выхватил от отбежавшего оруженосца шлем, надел на принца, тал в руки щит, и Гойр с Гилбертом вошли в храм, возглавляя стальной клин. Гвардия императора тут же прекратила обустройство лагеря, и, выстраиваясь атакующим клином, последовала за предводителем и его сыном. — Мину! протяжно выдохнул Меретиль, посылая вслед за вловившиеся ворота темными подразделения серебристых стрел, тяжелых лучников эльфийской армии, способных пробивать даже полную рыцарскую броню с расстояния в три сотни ярдов. Я встал, оглянулся на замерзших силовых ловушках своих спутников, потом вновь повернулся к открывающемуся порталу. Сердце дракона не заряжено, Другого накопителя у эльфа нет. Значит, максимум, на что способен сейчас ключ – пробить вход на нижние слои межмирья. Звучал у меня в голове холодный рассудительный голос. До царицы ночи проход не дотянется. Значит, демоны. Еще лучше. Ненавижу. Ненавижу предателей. И это мерзкое чувство собственного бессилия. Хотя, есть один выход. Причем, либо для всех, либо для одного. Ты понял о чем я может быть не стоит зачем для чего для себя понимаешь так надо и дело совсем не в том что мне подвигов захотелось просто ближе всего к краму империя рано или поздно но именно нам придется схлестнуться с демонами и если у меня есть возможность уменьшить их количество а как же сумасшествие а ты думаешь я до него доживу хах ха. и еще раз ха Как бы ни были сильны властелины, но и им не одолеть такого количества демонов, а уж мне, необученному и в одиночку. Не хочешь позвать на помощь? Или от жадности все себе загребешь? Ой, а толку? Отец, если где и есть, так в Кардморе. Терен с ним же. Гилберта просто так не дозовешься. Да и настраиваться на хранителя уже времени нет. Еще пара мгновений и портал раскроется. «Ты мне поможешь?» «Ну, чтобы полностью!» Тяжкий вздох усталой обреченности. «Помогу, малыш!» Я мощно оттолкнулся от пола, пропуская под собой волну силы, пришедшую от раскрывшегося портала и стараясь приземлиться перед застывшими в ловушках светлыми. Мир вздрогнул, разлетелся на миряды осколков и вновь сложился в цельную картину, но немного иную. Фиолетово-аловые всполухи опасности, в зависимости от насыщенности, смертельной и не очень. Цветное многообразие магических потоков и течений, к части которых я тут же подсоединился. Светло-синий мазок эльфа, покрытый мерзкими проплешинами ирваными дырами. А что он думал, подлость не отражается нигде? Ровное зеленоватое свечение из-за спины. Там свои, там хорошо и туда ни за что нельзя пропустить опасность. Обе руки ощутили приятную и успокаивающую тяжесть клинков. Все правильно, тут надо два, чтобы всем хватило. А колдовать они не помешают. Радостно ощериться навстречу выскакивающим из портала демонам, встать в атакующую стойку и поприветствовать их родовым кличем. А потом с головой окунуться в смертельную пляску, где уже нет места размышлениям думала и двигалось только тело, а весь бой стал сумасшедшим калейдоскопом распахнутых пастей, кровавых брызг, словно застывших в воздухе, скрещенных клинков, сплетенных заклятий. Их я выпускал интуитивно, не тратя времени на плетение и жесты. Они просто соскальзывали по сверкающей поверхности клинков, вгрызаясь в сплосную стену врагов. А силы? Силы тут было хоть залейся. Урау! В какой-то момент от постоянного напряжения я словно провалился под воду, не видя вокруг ничего.